т о прилепился к нему всею душою своею, тот не раб, не наемник, а домочадец его. Да, Всеслав, тот, кого мы называем отцом и господином, желал, как кокош, собрать под крылья свои всех сыновей земли. Он пришел не губить, а спасать людей. Он радуется раскаянию грешника и требует любви его, а не богатых даров и жертв. коими вы старались задобрить богов ваших. «Но о ком ты говоришь, Алексей?» спросил с удивлением юноша. «А вот послушай, Всеслав. Далеко, очень далеко отсюда, близ одного знаменитого города, о котором, я думаю, ты никогда и не слыхивал, тому назад давным-давно родился дивный младенец». Он был рода незнатного, явился на свет не в чертогах княжеских, но под убогим кровом нищеты. Его колыбелью было не пышное ложе, но простые деревянные ясли. Первые, воздавшие ему должную честь, были не князья, не бояре, но бедные неимущие пастухи. Так принят он был на земле, но не то происходило на небесах. Невиданная дотоле звезда явилась и потекла от востока, чтобы остановиться над кровлею, под которую появился этот младенец. И в то же время незримые лики ангелов господних воспели «Слава в вышних Богу, земле мир и человекам благоволение». Когда он возмужал, то явился посреди народа и стал учить его. Но учение его – не походило на мудрость человеческую. Нехитрым красноречием он увлекал сердца народные. Нет, его слова были понятны для всех. Он говорил просто, и, слушая его, добрые становились добрее, а злые надменные смущались, ибо он видел глубину коварных сердец их. Он шел, и, как плодотворная река, выступая из берегов своих, оживляют кругом иссохшие от зноя поля, так разливались свет и добро на пути его. Он предпочитал нищего, богатому, смиренного раба, властолюбивому господину и кающегося преступника, надменному горделивцу, исполняющему закон. Все страждущие, недужные, гонимые люди, покинутые миром, стекались к нему толпами. Одним он возвращал здоровье, других утешал и называл детьми своими. Он говорил проливающим слезы, «Блаженны плачущие, ибо они утешатся, кротким и смиренным, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное, любящим мир и согласие, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими, милостивым». обещал помилование, гонимым за правду вечную награду на небесах. Он повторял беспрестанно «Любите друг друга». И, поучая народ, говорил «Любите врагов ваших, благословляйте клянущих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он велит восходить солнцу своему, над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. В продолжение этого рассказа Всеслав, устремив нетерпеливый взор на Алексея, едва переводил дыхание. Каждое слово старца повторялось в душе его. Любить врагов своих, предпочитать малых и неимущих великим и богатым этого мира, все это казалось столь необычайным, и столь дивным Всеславу, что он не мог удержаться, чтобы не прервать слова старика. «Ах, мой отец!» — сказал он, — «как счастлива страна, где родился этот добродетельный муж! О, верно, народ избрал его в цари свои!» Нет, Всеслав, ожесточенные сердца не вняли глаз у истины. Не могли ли рабы буйных страстей не возненавидеть это чадо предвечного света? Беспорочный, он восстал среди народов, и облеченный порог закипел местью. Вся жизнь его, как дневной свет для очей зловещего дива, была казнью и нестерпимым укором для этих загрубелых сынов тьмы и разврата.